Примечание. Из письма читательницы Марины Константиновны Асатур. «Во-первых, у цикад глаз два больших и три маленьких. И называются они равнокрылые хоботные, а не Во-вторых, вы почему-то упорно и многократно называете их жуками. Это все равно, что кролика назвать тигром. Называйте их как угодно – букашками, козявками». Мерзкими тварями, но только не жуками, ибо подобное несоответствие острым ножом будет всегда вонзаться в сердце любого энтомолога, а их развелось довольно много. Когда вы описываете груды гибнущих цикад, у меня от жадности глаза и зубы разгорелись. Как они нам нужны на занятиях, и как мало у нас их осталось. А тут столько добра пропало. Еще... В рассказе «В тылу» у вас гундосят жужелицы. Жужелицы не могут гундосить. Это жуки, ведущие сумеречный и ночной образ жизни и являющиеся активнейшими хищниками. Как всякие порядочные ночные разбойники, работают они совершенно бесшумно. А стрекотали у вас в Средней Азии, вероятно, или саранчевы, или кузнечики, или сверчки, или все те же цикады. Господи! Жужелицу не можешь жуком назвать, а? Вот и попробуйте быть писателем во второй половине XX века. Письмо Марины Константиновны о Сатур очень ласковое, перехваливающее меня, полное юмора и добра. А заканчивается оно поскриптумом, который кажется неожиданным на первый взгляд. Итак, дело идет о жуках и цикадах, и вдруг поскриптум. Весной 1942 года Мне было девять лет, и я собирала в корзину щепки на разваленных возле Блоковского дома на улице Декабристов. Взобралась повыше, где было меньше народу и больше щепок. Иду, собираю, и вдруг из обломков нога торчит, женская, в чулке. Я кубарем скатилась вниз и больше туда не ходила. С тех пор всякий раз, как прохожу здесь... Вспоминаю эту ногу.